Меня кто-то толкнул, пробормотал поспешные извинения, и, настойчиво оттеснив, стал пробиваться вперед. Человек сравнительно молодой, лет тридцати. Его рыжая шевелюра трепалась ветром, и он то и дело приглаживал волосы рукой. Волосы были длинные, спадали на глаза, и это раздражало человека. Впрочем, раздражали его не только часто спадавшие волосы. Луч солнца задел лицо, и я увидел лоснившийся отцвет. Человек вспотел, и обильно выступивший пот донимал его больше, чем волосы. Он смахивал мутноватые капли тыльной стороной ладони. «Наконец-то! Я уже потерял всякую надежду разыскать вас. Узнал про похороны и сразу сюда». Что так спешно? Собеседник молодого человека стоял ко мне лицом, задеристый курносый, глаза чуть на выкате, резко очерченный, почти рубленный подбородок. Он щурился, и в этих сощуренных глазах пряталась усмешка. — У вас там заседание кафедры идет? — Знаю. Завтра с утра я в институте. Там меня разыскать проще, чем на кладбище. Так что ты зря напрягал себя. Может, и зря. Разве угадаешь? Стоит идти, не стоит? Если хотите, вас и Федора Архиповича, я высчитал. Знал, что застану здесь. Высчитал? Любопытно. Каким же образом? Житейским. Вакантное кресло освободилось. Активно проявленная скорбь идет в зачет. Господи, откуда в вас, молодых, такое? Чего-то мы проглядели. В твои годы я был добрее. Вы были добрее в свои, а не в мои годы. Просьба не путать. Напрасно ты выставляешь свой цинизм на показ. Молодой внезапно развернулся и грива рыжих волос взметнулась, как пучок пламени. Молодой был выше ростом, и его взгляд сверху заставлял собеседника испытывать неудобства, либо запрокидывать голову, либо поднимать глаза. Это был тот случай, когда взгляд сверху непременно представляется взглядом свысока и, естественно, вызывает раздражение. Вы похвально отстояли гражданскую панихиду, и будет. По рангу вам не обязательно быть здесь. Вы ссорились, не звергали и развенчивали. Это, слава богу, известно всем, и все-таки вы поехали. Зачем? Вряд ли чувство любви привело вас сюда. Молодой явно не желал компромисса, и фразы, которые произносил он, вопросы, которые задавал, выталкивались с какой-то упругой силой. Тот, что был старше, не спешил с ответом. Он был уверен, что неторопливость придает его словам большую убедительность. «Потери, — сказал он, — это не только боль и скорбь, это еще и прозрение. О, что-то новое! Теперь вы его любите! Браво!» И вам не терпится обрушить на мир свое прозрение. Справедливый, добрый, талантливый. Тысячи эпитетов в превосходной степени, и все Аполлонове. Браво! Супер рациональ! Усопших любить легче, безопаснее. Иногда мне хочется тебя ударить. Так ударьте, люди мешают. Ты свой цинизм изливаешь шепотом, а ударить шепотом нельзя. Драка всегда зрелище. Не поймут, что наказан порог, не оценят. Будем считать, что программу «Минимум» вы выполнили. Я поставлен на место, мне щелкнули по носу. Поговорим о чем-нибудь другом. Например. Сегодня распределяют дачи. Вот письмо. Подпишите его. — Не подпишу. Это кощунство. Стыдно. — Может быть. Но жизнь продолжается. Во имя жизни. Он бы оценил ваш гуманизм. — Бог мой! Неужели в тебе не осталось хотя бы капли порядочности? — Осталось. Подпишите письмо. При голосовании вашей кандидатуры... Отец выскажется за. Отец выскажется за, — раздумчиво повторил старший, хрипло прочищая горло, выдавая этой хрипотой свой достаточно преклонный возраст. А почему бы отцу самому не подписать письмо? Кто не знает, Клюева. Так ведь и сына знают. Родственные связи не положено. В общем-то, я пробовал. Отец сказал нет. Посоветовал обратиться к вам. Я сказал, окей, он любит меня. Врешь. Слово благородного человека. Тот, что был старше, оставил заверение без ответа. Разговор прервался. Тот, что был моложе, имел в запасе беспроигрышную фразу. Подпишите письмо. Тот, что был старше, такой фразы не имел. Он был старше, считал, что этого достаточно, заговорил первым. — Ты, кажется, называл себя его учеником. Умер твой учитель. Так скорби. — Хорошо, буду. Подпишите письмо. — Замолчи. — Противно. Не здесь же его подписывать. — Здесь и сейчас. Иначе будет поздно. Ты что же, сразу собираешься уехать? Разумеется. Моя же кандидатура не голосуется на следующей неделе. А ты редкий мерзавец. Спасибо. Подпишите письмо. Не понимаю, к чему эта суета? Если я займу, как ты заметил, вакантный пост, моя подпись будет значить много больше. Стоит ли спешить? «Стоит. Почему? А если не займете?» Голова дернулась. Человек поправил галстук. Он обернулся больше прежнего. Я опустил глаза. Мне не хотелось, чтобы человек понял, что я слышу их разговор. Пауза была долгой и напряженной. «Значит, гарантии нет». Ему видно показалось, что тот второй, который моложе, не услышал его слов. И он повторил вопрос. Значит, гарантии нет? Папа будет стараться. И это все. Я тоже буду. Ты тоже. Спасибо, утешил. Знаешь, я все-таки по времени подписывать. Напрасно. Я бы на вашем месте подписал. — Все-таки шанс. А так? — О, ты уже диктуешь условия. До чего мы дожили, если бы твой отец услышал тебя? Ему бы крайне не повезло. Вместе со мной ему пришлось бы услышать и вас. — Редкий, редкий наглец. Отойдем хотя бы за дерево. У тебя есть ручка? Я видел, как дернулись на ветру, зашелестели бумажные листы, и как один из этих двоих, помогая, загородил другого от ветра, и как тот, что был моложе, убрал нужную бумагу и сосредоточенно кивал, дослушивая выговор старшего. Усмешка делала его лицо наглым. Проблеск злорадного превосходства — Секундно осветил лицо, губы чуть раскрылись, обнажив ровный ряд сильных молодых зубов. Но он тотчас спохватился, и гримаса приличествующей церемонии проявилась на его лице и скрыла истинную суть. Двое, что отправились на розыске музыкантов, вернулись. Их заприметили издалека. Они обреченно задвигали руками из чего следовало заключить, что розыски были безуспешными. Они спешили, это было видно по раскрасневшимся лицам, и торопливость, спешность их возвращения назад заслуживали лишь сочувствия. Однако раздражение несогласованностью, неразберихой уже охватило присутствующих. В репликах, расспросах можно было угадать укор, недовольство. Бесполезные поиски добавили досады. Уже не стеснялись говорить вслух, возмущались и тем, что неразбериха, и тем, что спросить за эту неразбериху неского, и собственным раздражением, которое невозможно употребить с пользой. Оно лишь добавляет бессилия и взвинченности. Уже не украдкой, а вызывающе смотрели на часы, досадливо прищелкивали пальцами, причмокивали. Плечи и руки выдавали волнение, двигались хаотично. Гавликов, он же ответственный за похороны, он же распорядитель, стоял рядом с трибуной, расстроенный и потерянный, отчаявшийся изменить что-либо в этом внешне покойном, а по сути развинченном мире, где те, кому положено помнить, забывают, а кому положено ждать, не ждут, те, кому... Габликов устал напоминать, просить, объяснять, доказывать. Он достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги, распрямил его. Видимо, это был список выступающих. Когда он читал, у него чуть заметно шевелились губы. Прочел, сдернул очки и стал выглядывать ораторов в толпе. Всякий раз, чуть наклоняя голову в сторону трибуны, Давая понять, что именно там их место, что надлежит быть наготове, решено начинать. Толпа стала сжиматься к центру, оставляя только угроба и трибуны незанятое пространство. Мой стихийный незнакомец опять оказался у меня за спиной. Я чувствовал с затылком теплое дыхание. Там слева, «Видите женщину в черном?» «Вижу. Это его дочь». «Да, дочь. Приемная дочь. Частности, мой уважаемый друг, они очень важны. Вы упускаете частности». Появилось острое желание усомниться в этом уточнении, но я сдержал себя. Было ли сказанное правдой? Или повторялись слухи, дошедшие до меня однажды? Я никак не мог объяснить своих чувств. Любая мелочь из жизни Полонова почему-то задевала меня. И всякая новость, услышанная здесь, рождала ответное ощущение протеста, желание ее опровергнуть, не согласиться с ней. Однако выразить чувства свои вслух я не решался. Услышанное взвинчивало меня и заставляло краснеть. Подобное состояние человек переживает, когда знает заведомо, что ему говорят неправду, а он вынужден не только слушать, но и подтверждать своим якобы вниманием полное доверие к говорящему. Или наоборот, услышанное есть истина, а все твои силы уходят на то, чтобы мысленно обвинить человека в неискренности. И ты, конечно же, оправдываешь свою собственную ложь необходимостью, стечением обстоятельств. Это было странное чувство многоступенчатого обмана, заблуждения, где на одной ступени ты жертва, а уже на следующей творец лжи. И все-таки я не сдержался, хотелось как-то выразить свое сомнение. Мы никогда на эту тему не говорили спокойным. Все принималось как-то, как само собой разумеющееся. Семья, жена, дети, дочь, старшая, дочь младшая, сын. Ее, кажется, зовут Валерий. Да, Лерка-Валерка, ее так дразнили в детстве. «Удивительно», — подумал я, — «он знает детали, которые доступны лишь очень близким людям. Но я никогда не встречал его в их доме. Возможно, я был там нечастым гостем. Мы все готовились, прилаживались, настраивались стать близкими друзьями. Но я там все-таки бывал и знал детей, и дети знали меня. Валерия. Приемная дочь непостижима. Мне всегда казалось наоборот. Если возможно взглянуть на родительскую любовь со стороны, я счел бы Валерию любимой дочерью. Так-так, глаза моего собеседника, ловко вынырнувшего из-за моего плеча, интригующе засветились. Его собственные дети моложе. Он скрывал от них, что дочь приемная. Я не сдержал удивления. — Зачем? — Не рискну объяснить. — Не знаю. Долгое время этого не знала даже его первая жена. Отец Леры был не то одноклассником, не то командиром Полонова. До войны они вместе учились и доучились тоже вместе. Тогда все шли добровольцами. Мать Леры, кажется, тоже с ними училась. Можно предположить, что они были даже соперниками. Утверждать с уверенностью нельзя, но я думаю, это было именно так. Среди студенчества тогда, да и теперь тоже, было поветрие влюбляться в одну женщину. Эту часть истории я в большей степени восстановил по догадкам. Ну, а все, что было потом, рассказывал сам Полонов. Я увидел, как мой знакомец развел руками, плечи приподнялись, скрыв наполовину голову. Выражение лица стало крайне озабоченным. До сих пор не пойму, почему Полонов мне рассказал тогда эту историю. Вы же знаете, он был скрытным, даже замкнутым человеком. Я это знал и сам замечал порою, как, затронув в разговоре какую-то личную тему, Полонов уже никогда к ней не возвращался. А если все-таки случалось повторение мысли, и я решался напомнить, что однажды мы уже говорили об этом, лицо Полонова делалось замкнутым. Он сразу терял интерес к беседе, ронял сумрачное, не помню, начинал куда-то торопиться, что само по себе значило встрече и разговору конец. Мой собеседник ждал подтверждения. «Да», — сказал я, — «это на него похоже. Это его стиль». «Вот именно. Скажу вам больше. С тех пор он никогда...» а разговоров у нас с ним было не с честь, не проявил интереса к семейной теме, касалось ли это моей семьи, его, чьей-либо еще. Я даже полагаю, что эту историю о приемной дочери он выдумал, как бы пересказал мне вслух сюжет будущего сочинения. Я внимательно следил за его работами, искал подтверждения своей догадки но ничего похожего, даже отдаленно похожего, найти не мог. — Так в чем суть истории? — переспросил я. Мой знакомый увлекся описанием собственного состояния и мог забыть главное, ради чего начал свой рассказ. А — -а -а", он виноват и заулыбался. — Конечно, конечно. Его друга убило случайно в сорок четвертом. Наши заняли Бобруйск, и уже в освобожденном городе кто-то подорвался на мине. А Лерин отец оказался рядом, осколок попал в горло. Он умер на руках у Полонова. Кровь никак не могли остановить. И отец Леры, теряя сознание карандашом, нацарапал на клочке газеты. «Дочь и жена, не оставь их!» Она будет тебя любить илю. На полуслове оборвалась жизнь и запись. Он мне показал этот газетный клочок, испачканный кровью. Букв почти не видно, да и газета истлела совсем. Но он зачем-то хранил ее. Когда вернулся, узнал Лерина мать, погибла во время бомбежки, а дочь. Дочь неизвестно, была ли она эвакуирована или погибла вместе с матерью. Четыре года он искал ее. Специально завербовался работать в Сибирь, объездил все детские дома, нашел. Сам он женился позже. В семье Лера считается дочерью от первого брака. Какая теперь разница, приемная, родная? Не скажите. Три года назад умерла его жена. Ни для кого не секрет, жили они сложно. Мужчина, он был красивый, видный, женщины его примечали. Да и он не скупился на чувства. Несчетно раз уходил из семьи, несчетно раз возвращался. Те двое, ну, его собственные дети, сразу приняли сторону матери. Я не осуждаю Елену Андреевну, но она была несправедлива к Полонову. И дети заразились этой несправедливостью. К отцу их приводили только потребительские инстинкты. «Дай, купи, достань, устрой». Лера была другой. Неспокойная семья, вечно выясняли отношения, кого-то призывали в свидетели. Лера всегда оказывалась подле отца. Она не разделяла его симпатий, но она сочувствовала отцу, понимала его. И только благодаря ее влиянию он после непостижимых разрывов опять возвращался в семью. При всей неуемности своего нрава он был семьянином, любил дом. Как-то сын уехал в экспедицию. В ту пору случился очередной разлад, и Полонов с Еленой Андреевной жили порознь. Там, в Сибири, сына свалил холецистит. В общем, ничего страшного. Полонов узнал об этом от друзей и немедленно решил лететь в Красноярск. Та семейная ссора была нетипичной, ходили слухи, что, наконец, получен развод, и Полонов женится. Это было похоже на правду. Но тут дама сердца взбунтовалась, назвала затею с поездкой в Красноярск сумасбродной. Вопрос был поставлен ребром или-или. Ночью он улетел в Красноярск, прожил там месяц, пока сын не поправился полностью. Увидев отца в больнице, сын, знаете ли, был раздосадован. Выговорил отцу за излишнюю эмоциональность. Назвал его поступок легковесным. Сказал, что отец легко тратит деньги. «Было бы лучше, — заметил сын, — если бы те рубли, которые затрачены на перелет, и проживание здесь, ты переслал мне. Я бы нашел им удачное применение». А когда туда прилетела еще и Лера, с практичным и хозяйственным сыном случилась истерика. «И после этого Полонов опять вернулся в семью?» — спросил я. «Да, он не умел ни уходить, ни возвращаться в никуда. Он как-то сказал, дом — моя точка опоры. Не будь его, я полетел бы в Тартарары». Умер отец, умерла мать, теперь их ничто не связывает. Каждый из трех заживет своей собственной жизнью. Вы не знаете частностей. Частности, уважаемый друг, очень важны. Именно сейчас все становится невероятно сложным. Существует завещание. Как говорится, есть повод для волнения. Половину наследства... Право на издание и переиздание своих работ он оставил за Лерой. Не треть, а половину. А если учесть все, бери выше. Две трети наследства за ней. Но, значит, тому есть причина. Мой знакомый стремительно повернулся. Его глаза оказались совсем рядом потому как живо они двигались, мне показалось, я ощущаю прикосновение взгляда к коже своего лица. Вы сказали «причина». Вы знаете эту причину? Кажется, я его испугал. У него дергалась левая щека. Странно, но поначалу я этого не замечал. Я ничего не знаю. Он недоверчиво покачал головой. «Нехорошо». Я с вами так откровенен, а вы что-то скрываете от меня. Я? От вас? С чего вы взяли? Слушая вас, я понял, что никогда не знал Полонова. Он схватил мою руку и стал ее трясти, выразительно доказывая, как он благодарен мне. Изменилось и лицо, стало привычно участливым. Он успокоился. Вы знали его вторую жену? Я... Он меня знакомил с какой-то женщиной, но я не припомню, чтобы он называл ее женой. Сироты. Мои мысли только о них, о сиротах. Второй жене. Он ничего не завещал. Ничего. Во время этого разговора я почувствовал необъяснимое беспокойство. Мой собеседник говорил тихо, часто наклоняясь к моему уху, отчего я слышал не только слова, но и чувствовал резкий запах одеколона, который лишь приглушал другой, более устойчивый запах состарившегося мужского тела. Нас вряд ли могли слышать, и все-таки, подчиняясь инстинкту, предчувствию, Я стал осторожно оглядываться. Хотелось понять причину внезапного беспокойства. Меня рассматривали. Возможно, ни одного меня. Я угадал это не сразу. В какой-то момент наши взгляды встретились, и я понял, что Лера узнала меня. Ее глаза тотчас наполнились слезами, отчего стали крупнее. Прозрачная пелена задрожала в них, ресницы дрогнули, не в силах удержать эту тяжесть. И слезы, получившие свободу, сначала трудно, потом все быстрее и быстрее покатились по лицу, застывая прозрачными каплями в уголках рта. Она не вытирала слез, а лишь прикрывала лицо кружевным обрамлением черного платка. Она стояла, не меняя позы, то и дело, поворачивая лицо в мою сторону, словно хотела убедиться, что я все еще здесь, и ее интерес ко мне больше, нежели просто желание узнать, был я на похоронах или нет. Ей, видимо, хотелось, чтобы я оказался поближе к ней. Она посмотрела на устроителя похорон, затем вновь на меня. Буду ли я выступать? Это даже не вопрос. Те, кому положено говорить, усилиями распорядителя уже собраны вокруг трибуны, стоят сосредоточенно углубившись в себя, заранее погруженные в состояние траурной речи. Итак, буду ли я выступать? Это даже не вопрос. Утверждение «Вы будете выступать». А, впрочем, мне могло и показаться. Она признала во мне знакомого человека. Ей стало чуть легче на душе. Она смотрела на меня с симпатией. И сам вопрос, а равно и утверждение — плод моей фантазии. Будут сказаны слова, не будут сказаны слова. Что ему до них?